Глава 25. В дни, когда не было занятий с Оффом, я появлялась в академии. Не думаю, что многое пропущу. В любом случае, скоро мы, надеюсь, с предателем разберёмся, и я сяду догонять предмет. Помедитировать я и дома могу, тем более с моим резервом никому я не непоправимого урона не нанесу при всём желании. За ужином Наэрин уныло ковыряла вилкой горошек. Часть гарнира уже была размазана по тарелке, так что занималась она этим довольно давно. Я подсела и дружески подтолкнула её локтем, не обращая внимания на изумлённые взгляды соседних девиц. Почему грустим? Скоро уже день Х, покажешь отцу, на что способна. Не смогу. Думаю, мне лучше отказаться от турнира. Сестра раздавила очередную горошину с особым цинизмом. Почему? Недоумевающе повернулась к ней я. «Ты так ждала, тренировалась, старалась, чтобы теперь в шаге от цели слиться?» «Не ожидала от тебя. Программу поменяли. Теперь, кроме стрельбы на поражение мишени, придется проходить лабиринт. Резерва не хватит», — вздохнула на Ирин. «Ты же девятка!» — недоуменно уставилась я на нее. Сестра не производила впечатления пораженческой истерички. Так что лабиринт, наверное, действительно сложная штука, которую будет не просто пройти. Жахнешь по нему, он рассыплется, я всё потрачу куда раньше. Мы с Раджитом тренируемся сколько можем. Тут я скептически хмыкнула. Видела я их тренировки в беседке. Наирин чуть покраснела и запальчево продолжила. И тренируемся тоже, но у меня не хватает концентрации. Слишком непривычные формы нужно плести заклинания. У меня уходит на каждое очень много магии. Залпов на 10 хватает, а потом всё. Я стараюсь как могу, но такими темпами у меня получится что-то приличное через месяц, не раньше. А турнир через неделю. Наирин снова вздохнула. Я незаметно ощупала карман юбки, в котором хранила рулон с инструментами. Рассказать или нет? Могу ли я довериться сестре? Скептически глянула на говорящуюся, как надутый ребёнок, в тарелке сестру. Сохранить секрет в её интересах. Если узнают, что она смухлевала на турнире, её дисквалифицируют, и теоретическая её победа обернётся пшиком. Пожалуй, рискну. На выходе из столовой я подхватила сестру под руку, подстраиваясь под её мелкий женственный шаг. У меня для тебя сюрприз, шепнула я уголком рта. На Иринна меня мрачно покосилась, продолжая кукситься. Как только за нами закрылась дверь, принцесса упала в кресло, раскинув руки. Давай свой сюрприз. Какая жалость. Я так настроилась утереть папе нос, а тут такое разочарование. Но опозориться я не полезу. Может, попробую в следующем году. У второкурсников вроде тоже турниры бывают. Я прошлась по комнате, собираясь с духом и мыслями. Как тебе мысль, что мы подкрепим твой резерв? Время до турнира ещё есть. Часть магии можешь слить, ну хоть бы и в шпильки, или шарики, или ещё что. А потом, когда понадобится, впитаешь энергию обратно. Магия не хранится в предметах. Она посмотрела на меня как на дурочку. Стоит заряженной вещи коснуться любого материала, и она отпустит в него всю накопленную магию. Вместо ответа я достала прорезиненный футляр с акупунктурными иглами. Если бы магию нельзя было хранить в предметах, я давно бы уже выгорела и сдохла. Но Ирин чуть сморщила вздернутый носик на мою вульгарную речь, но набор осмотрела со все возрастающим интересом. А что означают разные цвета? Сестра без ошибочно потянулась к красному навершию. Я еле успела перехватить её за запястье. "Я вложила в них заклинание. Ты только что чуть не порезалась", пояснила я. Наирин нахмурилась, глядя на ровный ряд разномастных иголок. "Быть того не может. Не верю", решительно заявила она. "Я выбрала иглу поменьше, с лёгкой местной анестезией", не прикасаясь, указала на неё пальцем. "Попробуй сама". Вот эту, синюю, Неерин вытянула иглу за навершие и тронула остриё пальцем другой руки. Судя по тому, как изумлённо вытянулось её лицо, тот моментально онемел. Она потрясла кистью, пытаясь вернуть чувствительность. "Но как?" пробормотала сестра. Я потянула её на диванчик, села рядом и развернула между нами рулон. "Пообещай мне, что никто не узнает. Пока что это секрет", попросила я. "На рынке внуло", произнося стандартную клятву. "Мы уже готовим базу для того, чтобы придать мое изобретение огласке. Всё дело в каучуке, а он, как ты знаешь, редкий и дорогой материал. То, что ты видишь перед собой, стоило как хорошая авто". Сестра, осторожно убедившись, что я не возражаю, провела пальцем по ребристой поверхности футляра, старательно не касаясь металлических частей. Резина подняла она на меня задаченный взгляд, и я кивнула. В пригороде уже начали выращивание собственные каучуковые плантации. Первые ростки прижились. Через пару лет можно будет налаживать массовое производство. Запасной резерв, благоговейно глядя на рулон, прошептала Нарин. Это же открытие века. Почему о нём до сих пор никто не знает? Помимо того, что оно дорогое, как зараза. Представь, что магию можно использовать без мага. По-твоему, деревенских одарённых по-прежнему будут принимать в академию? Да их служащие, доэрти, завернут ещё на подходе, чтобы не портить воздух аристократам, и посадят в подвал, где будут выкачивать магию раз за разом, пока те не сдохнут. Сестра побледнела и сглотнула загустевшую слюну. Знаю, что переборщила с образностью, но нужно было заставить ее понять сразу, что это не шутки. От нее зависят человеческие жизни. Не справиться сейчас, корону ей доверять нельзя. Не знаю, что буду делать, если и на Ирин меня подведет. Самой на трон неохота страшна, но, наверное, придется. Надеюсь, что обойдемся без крайних мер». Утро для проведения соревнования выдалось неудачное. Пасмурное, хмурое небо низко висело над головами собравшихся, цепляясь брюхом туч за шпили академии, и грозя пролиться дождём в любой момент. Вышичая на старт первокурсники, зябко ёжились в униформах. По правилам ничего сверх положенных верха и низа рубашки им надевать не полагалось, а погода была вполне такая позднеосенняя. местами даже зимнее. Как бы из тех туч снег не пошёл. Час назад я забежала в комнату на Ирин и передала ей очередной шедевр резиновой промышленности. Мастер Балк слупил с меня полторы цены за скорость, но успел. Браслет из монет, погружённых почти полностью в резину, вызвал у него некоторое недоумение, но к моим странным пожеланиям человек уже привык, так что сделал в лучшем виде. Тонкие прорези в слое каучука обеспечивали доступ к металлу, стоило надавить чуть пальцами. На Ирин заметили не сразу. Она благоразумно одела плащ с капюшоном, вполне разрешённый правилами, поскольку тот тоже был частью униформы. Изняла капюшон только когда объявили её фамилию. Собравшаяся публика загудела, король скрипнул зубами, при вставая с кресла в ложе, но тут же спохватился приземлился обратно и сделал непроницаемое лицо. Вроде так и задумывалась. Всё идёт по плану. Любимая дочь из бытовиков вместе с боевиками решила поучаствовать в соревновании. Бывает. Прицелу на ринг хромал на обе ноги. Зато она компенсировала неточность мощностью, снося мишени одну за другой, буквально стеной огня. Король попеременно то краснел, то бледнел. При вставал с места, когда казалось, что дочери угрожает опасность, беспокоится. Но хоть одна из нас ему не безразлична, с тихой радостью за сестру отметила я. Реальной опасности не подвергался ни один ученик, но что другому родителю было бы пустяк, синяк и царапина, то для принцессы в глазах гиперопекающего папаши становилось чуть ли не травмой сувечьем. Когда в ложе возник лорд Доерти, я насторожилась. Король склонил голову, прислушиваясь к безопаснику, который что-то быстро нашёптывал ему в ухо. Внезапно монарх нашёл взглядом в толпе меня, безошибочно, и как только разглядел, не иначе Доерти подсказал. Столько ненависти было в его глазах, что я вздрогнула и отшатнулась, прежде чем успела взять себя в руки. Неужели он не знает Что именно я, его вторая дочь, что-то мне подсказывало, что наши вылазки и посиделки с Нарин не прошли мимо службы безопасности, а значит, прошлое Хилари уже ковырнули, выяснили, что она появилась практически сразу после пробажи другой Хилари. И почему мне барон другое имя не дал? Лень или тонкий расчёт? И не спросить уже заразу. Ловко он ушёл от ответственности. и расспросов. «Доэрти так вообще наверняка знает, кто я. Конечно, напрямую рассказывать он не может, клятва, но подвести короля к этой мысли, подсказать через подчиненных, запросто». Под конец полосы на Ирин порядком выдохлась, но упорно продолжала исторгать из себя все истончающиеся струйки пламени, пока последняя мишень не легла пластом. бытовички, увлёкшиеся действием, заорали и бешено зааплодировали, позабыв напрочь, что они вообще-то леди. Ещё никто за всю историю факультета не проходил полосу с мешенями до конца просто потому, что резерва не хватало. Второе испытание радостно объявил ректор, глядя на осунувшуюся и уставшую принцессу. Ему совершенно не был выгоден скандал. А что его величество недовольна неожиданным участием дочери в небезопасном мероприятии, было очевидно. Сейчас выдохшаяся, хоть и удивившая всех мощью удара, бытовичка сольётся на лабиринте, и гнев монарха потухнет. Всё вернётся на свои места. С третьего ряда мне было прекрасно видно, как Наирин провела пальцем по ребристому браслету, почти скрытому рукавом Мухлёж, конечно, несусветный, но что не сделаешь ради создания прецедента? Тем более, мы не шпаргалки готовили. Вот если бы изоляция для артефактов была общедоступна, тогда да, запрет на восполнение резерва нарушать не следовало. А так, что не запрещено, то разрешено. Сами виноваты, что им такое в голову не пришло. Оставлять процесс создания артефактов в секрете я не собиралась. Нужно было только защитить как аборигенов Аола, так и наших родных слабых магов, которых наверняка тут же примутся доить. Необходима новая законодательная база, изменения законов, полная смена курса власти по поводу архипелага и вывоза с него рабочей силы. Да вообще пора было перестать относиться к колонии как к ресурсу и начать как-то взаимовыгодно сотрудничать. А то так и до обовладельческого строя недалеко. По пальцам на Иринзе искрилась магия. Синяки под глазами и бледность постепенно прошли, сменившись здоровым румянцем. "Надеюсь, другим не так сильно заметен её трюк", говорила я ей, "по чуть-чуть брать, выдержки никакой". Вот рыжая. Вперёд вышли три мага земли и синхронно вздёрнули руки к небу. План лабиринта Они обсудили заранее и сейчас просто вычерчивали в головах каждый свой участок. Глаза всех троих полуприкрыты, кисти рук чуть шевелятся в замысловатом танце заклинания. Под их воздействием арена, с которой успели убрать все мишени, начала осыпаться кусками, образуя проходы и ущелья. Внутри очерченного загородкой поля образовывался лабиринт. где храбрецов ждали ловушки и запутанные ходы. Участники в данный момент стояли у закрытых дверей под ареной, ожидая сигнала к началу. Проходили каждый по отдельности. Время замеряли судьи. Кто пройдет быстрее, тот победил. Претендентов после мишеней осталось пятеро. Два парня, кажется, шестерки, трое семерок и принцесса. В чем преимущество боевиков? в том, что они учатся по специальности, понятное дело, и умеют свой дар применять в полезном направлении. Один из семёрок пошёл первым. Он оказался воздушником и отправил впереди себя поисковый импульс. Грубо говоря, проверил ветром дорогу впереди, отсеяв тупики и только потом двинулся вперёд, уверенным шагом, сворачивая в нужную сторону. Дольше всего он стоял на старте, разведывая обстановку. Остальные поступили точно так же. Разница во времени была из-за искусности владения стихией и развитости дара. За счёт мощности семёрки лидировали, отправившиеся вторым, опередил приятеля на какие-то секунды. Один из шестёрок не заметил скрытой ловушки и упал в яму, выбыв из состязания. Остальные добрались без приключений, даже скучно. То ли чтобы поиздеваться, дать девушке перенервничать, то ли по указу короля, чтобы она не выгодно смотрелась на фоне предыдущих выступавших, на Ирину оставили напопоследок. Когда густая золотистая грива, едва удерживаемая шпильками, появилась внизу на стартовой площадке, я задержала дыхание. Поисковых заклинаний бытовики не разучивали, что будет делать сестра. Она обернулась находя меня взглядом, и подмигнула. Как потом объясняла на Ирин, у нее была мысль запустить поток иллюзий. Тот же поисковый импульс, только более зрелищный. Но время было против, иллюзии ползут медленно, и уложиться в отведенные минуты она бы не успела наверняка. Поэтому сестричка поступила так, как, возможно, поступила бы и я, имей ее огромный резерв, как раз очень кстати заполненный под завязку тайными артефактами. Она эффектно подняла руки и произнесла все то же заклинание огненного сгустка, только вложила в него половину резерва, не меньше. Лабиринт раскатала в лепешку до зеркального состояния. Что-то мне подсказывает, что магам земли теперь придётся попотеть, восстанавливая изначальную арену. Наирин гордо вскинула голову и истинно по-королевски, не спеша, двинулась к выходу из лабиринта. Осторожность её шагов объяснялась просто: скользко было. Поставив рекорд 30 секунд, она торжествующе пересекла то место, где раньше висели кованные двустворчатые врата, а ныне Зияла черная оплавленная дыра в земле. Ошеломленный маг земли, тем не менее, на рефлексах послал импульс в гонг, заставив тот басовито возвестить о законченном испытании. «Победа присуждается ее высочеству на Ирин Махони!» Старательно не глядя в сторону королевской ложи, срывающимся голосом, усиленным магией, выкрикнул ректор. Шум, который поднялся в районе бытового факультета, не передать словами. Девочки орали, топали ногами, свистели. Кто бы мог подумать, что леди настолько азартные болельщики. Над моим ухом раздался негромкий голос, тем не менее, перекрывший вопли бесновавшихся в восторге дам. "Приказ его величества, леди Сон, будьте любезны проследовать за нами, не привлекая всеобщего внимания. Это не в ваших интересах". Соседи по лавке уже начали заинтересованно коситься на неприметного мужчину в тёмно-серой униформе внутренних служб. Я поднялась без лишних споров и последовала за служистом, надеясь, что клятва меня спасёт. Хотя, если отец отдаст прямой приказ, кто знает, что перевесит: он или отдача от покушения. Королевская ложа на балконе центрального корпуса была пуста. Король под шумок успел перейти в другое место, приказав доставить меня следом. Повертела головой, но сестры не увидела. Все еще на арене или ушла в общежитие? Будет ли она присутствовать при разговоре и не ошиблась ли я в ней? Мысленно подрагивая коленками, я послушно дошла вслед за серым мужчиной до кабинета ректора. В этом крыле мне еще бывать не приходилось. Все вопросы с поступлением мы улаживали с деканом факультета. Молодой худоватый шатен, секретарь, подскочил из-за стола, торопясь открыть перед нами дверь. Самого ректора в кабинете не оказалось. Его-то я знала в лицо. Зато в кресле, за солидным столом, расположился король, а за ним, вцепившись в спинку, как утопающая в ветку, замерла побледневшая королева. Его Величество кивнул службисту, и тот поспешно прикрыл дверь, оставшись по ту сторону. «Ваше Величество, Ваше Величество!» присела я в последовательных реверансах и замерла, чинно сложив руки на животе и потупившись. «Неплохо тебя выучили. В пансионе? Или с уон постарался?» хмыкнул родитель снисходительно вместо приветствия. «Я долго обучалась в пансионе святой Елены, А затем лорд Суон был столь любезен, что нанял мне дополнительных преподавателей. Благовоспитанно прошелестела я. Королева побелела ещё больше. Неужели ты и правда наша дочь? Вместо ответа я выставила два средних пальца: один в сторону короля, другой королевы. В этом мире не было двусмысленного значения этого жеста. Так что я получила немалое удовлетворение от своей потайной мести. Давно хотелось высказать, что я думаю о тех, кто сдал своё дитя чужим людям и вспоминал о ней только по праздникам. Хоть так душу отведу. На пальцах посверкивала попечатки из того клада, что я отвоевала у матери настоятельницы. Как чувствовала, что придётся их демонстрировать. Я их уже неделю таскала, ещё с того визита в кабаре вместе с принцессой. Понятно, что незамеченным наш демарш не остался, и со мной наверняка захотят пообщаться. Они ещё затянули, я как-то раньше реакцию ждала. Лицо королевы вытянулось, приобретая пепельный оттенок под цвет волос. Король вытаращил глаза. Приятно, значит, всё же они сами подарок выбирали. Мне на секретаря оставили. Узнали печатки. Катраона едва слышно одними губами пробормотала Аннора. Но как? И что с твоим лицом? А вы помните, как я выгляжу? скривив рот, уточнила я. Хотя да, я же должна походить на сестру. Ну, считайте, меня жизнь изменила. Не хами матери, нахмурился король. Я смотрю, тебя действительно жизнь изменила, причём не в лучшую сторону. Что за манеры? Что за наглость? вместо того, чтобы приветствовать родителей, как подобает, ещё и извишь. Вы знаете, я получила достаточно разностороннее образование, но мне не рассказывали, как правильно приветствовать родителей, которые услали тебя в монастырь и не приезжали ни разу навестить, процедила я сквозь милую улыбку. Королева всплеснула руками. Так речь же шла о твоей безопасности, дорогая. Никто не должен был знать, где ты. «А если бы эти противные заговорчики нашли тебя, кто знает, что бы с тобой сделали?» Отец зря делал и застала страшные глаза. А Нора намеков не понимала, бесхитростно выкладывая известную ей истину. Я перевела испытующий взгляд на короля. Чтобы было ясно сразу, я не собираюсь выяснять отношения. Что сделано, то сделано. А зачем – это уже второй вопрос. Версия с заговорчиками ничуть не хуже любой другой. Кажется, я достаточно ясно дала понять, что ни в какие её высшие блага, ради которых меня услали, не верю. И ластер это осознал. Взгляд из досадливого стал расчётливо холодным. С таким он, наверное, министров распекает. Из ранга баба-дура меня, кажется, только что повысили до достойного противника. Ластер помолчал, «Увы, ты права. Что сделано, то сделано. Зато теперь мы вместе и можем наверстать годы, украденные у нас заговорщиками», с фальшивым энтузиазмом возвестил король. Я с трудом сдержалась и не поморщилась. «Будешь жить с нами во дворце, рядом с сестрой. Если захочешь, так и быть, заканчивай целительский. Домашний лекарь никогда не помешает. Заодно расскажешь магистру Оффалу, как ты умудрилась излечиться». Он утверждал, что заболевание пожизненное. Да, прямо побежала и рассказала сразу. Я задумчиво притопнула ногой. Всё звучало слишком заманчиво и завлекательно, чтобы быть правдой. А заодно сможешь выйти замуж за принца, радостно озвучила основную причину королева. Король шикнул на неё, но было поздно. Ясно всё с ними. Какого именно принца? уточнила на всякий случай. Хотя я без того догадывалась, в пределах досягаемости имелся только один претендент. Релли, разумеется, со снисхождением к женским куцам мозгам пояснил король: "Ранджит будет счастлив назвать тебя своей женой". "Что-то я сомневаюсь. У меня вообще-то жених официальный есть", напомнила я. Вдруг разведка плохо работает. Так с женихом и случится что может? Я злобно прищурилась. Угрожать они еще будут. Только попробуйте. Я уставилась прямо в глаза королю, наплевав на все правила этикета. Сейчас разговаривали не дочь и отец, и даже не король и подданная. Два полноправных представителя правящей семьи испытывали друг друга на прочность, и Махоня-старший отвел глаза первым. Вконец обнаглела, пробормотал король. Но ты меня вынудила. Катраона Махоний, я приказываю тебе выйти замуж за того, кого я тебе выберу сам, и быть при этом всем довольной. Вздрогнув, я мучительную минуту искала в организме признаки срочного подчинения. Не нашла и выдохнула с облегчением. Посмотрела в глаза Ластеру и чётко и коротко ответила: "Нет". Король торопел, Похоже, информация о слабеющей клятве Доэртис с ним ещё не поделился. Наверное, чтобы не раскрывать мою инкогнито, признался бы, что задержал гормонов, пришлось бы рассказывать, куда они потом делись, а там и до нарушения обещанного мне недалеко. Я полноправная совершеннолетняя наследница. Нравится вам это или нет? отчеканила я, глядя в ошарашенное лицо биологического отца. На губы сама собой наползла довольная улыбка. «Ваши приказы на меня не действуют. Раз до сих пор Махони-старший не в курсе проблем с присягой, не мне его просвещать. Пусть пребывает в счастливом неведении. Заговорщика в дуэрте потихоньку выловит, список у него есть. Зато они действуют на всех остальных», предсказуемо усмехнулся король. «Я могу приказать твоему жениху тебя бросить. Проблема решена». Не забывайте, что я не связана клятвой. На меня накатило какое-то нездоровое веселье. Не так. Ой, не так я себе представляла первую встречу с родителями. Обрадовалась, что они не замешаны в покушении на меня, расслабилась, а тут меня особо и не ждали. Лишняя, как всегда, лишняя. Конечно, целитель не самое боевое направление, но жизнь вам подпортить я могу знатно. Как вы думаете, удобно будет сидеть на троне с чёриями на заднице? Королева, о присутствии которой я успела подзабыть, шокированно вскрикнула, прикрывая рот аккуратной ладошкой в кружевной перчатке. "Катраона, где твои манеры?" воскликнула она. Я закатила глаза. Только воспитательной речи мне не хватало. Там же, где ваша родительская забота, ответила я. Обсуждать нам больше было нечего. Меня зовут Хиллари, Хиллари Слон, и с вами я больше не желаю иметь ничего общего. Попробуйте угрожать или приказывать кому-либо из близких мне людей, горько пожалеете. Надеюсь, больше не увидимся. Я развернулась к шокированным родителям спиной, вопреки всем принципам этикета, и маршевым шагом вышла за дверь. Выдохнула я только в коридоре. Противостояние с отцом сожрало все запасы моего мужества. Король всё-таки. Мне крупно повезло, что клятва всё же не подействовала. Я до последнего опасалась именно этого. Приносила присягу я вместе со всеми первокурсниками. Вдруг меня тоже посчитали за подчинённую. Нет, обошлось. Как говорится, минус на минус. Но интересно, что мне предложили именно принца То ли исчезновение гормонов пока ещё не заметили, то ли не хотят выдавать наследную принцессу за неподвластного клятве иностранца. А меня, значит, можно. Получается, да, укрепить союз стран, а там и избавиться от лишней дочери можно. Оставаться в академии не хотелось. Не чувствовала я себя там в безопасности. С одной стороны, Офал, с другой король со своими требованиями. Конечно, в особнячке Суонов я была не намного лучше защищена, но хотя бы ощущение, что я дома, чуть охладило разбушевавшиеся нервы. Только вот спокойствие моё продлилось недолго, ровно до вечера. Вас ждут на улице, утверждают, что срочный вопрос. Недовольно пробубнил дворецкий. Ночью срочный вопрос. Даже не переодеваясь, что там такого? Домашнее платье ничем не хуже обычного. Я нацепила неизменную шляпку буквально на ощупь. На крыльце переминался с ноги на ногу мой помощник. Леди Сон, казино горит, выпалил Педди едва завидев меня. Я недолго думая, запрыгнула в машину. Через 10 минут мы намертво встали в людской пробке. Посмотреть, как горит старое каменное здание, собрался весь район. Открыв дверь, я толкнула Зеваку, вызвав недовольный возглас, который тут же затих при виде моего сопровождающего. Пэд дешёл впереди, как флагман, рассекая толпу. Я же старалась не отстать. Бывший театр погибал тяжело. Скрипели, сгорая балки, лопались со звоном от жара стекла. Особенно ярко полыхало на втором этаже. Кабинеты и архив. По крайней мере, официальный. Нет. Я рванулась, но Пэдди держал крепко. Рамок не переступал, но вырваться из стального капкана его пальцев я не могла. Сама не знаю, что бы я сделала. Сестру бы сюда, но на Ирин осталась в академии. И помочь ничем бы не успела. «Внутри кто-то был?» – прошептала я, глядя на догорающий остов некогда прекрасного здания. «Столько сил, столько средств! Часы и дни работы мастеров – все на смарку!» «Нет! А Джейн? Она в это время всегда дежурит!» Я снова сделала попытку вырваться. «Дома твоя, Джейн!» – пробурчал Пэдди. «Ребенок у нее заболел. На сегодня отпросилась. Стенограммы за вчерашние и сегодняшние вечера!» пробормотала я, находя взглядом особо ярко полыхавшие окна на втором этаже. Конечно, там бумага гореть будет хорошо. Помощник за спиной вздохнул. Кто сегодня был? Я наконец расслабилась, и Пэдди выпустил меня из захвата. В казино, уточнил он. Всё как обычно. Новых игроков не было, крупных сумм не проигрывали, зал для переговоров никто не снимал. Тихий, спокойный вечер. Значит, дело не в посетителях казино, хотя от메тать совсем эту версию рано, размышляла вслух я. Неужели отец решил показать власть таким незамысловатым способом? А что, я ему запретила трогать людей а в зданиях, в которые я вложила труды и нервы, речи не было. К утру здание прогорело полностью, и я возглавила исследовательскую экспедицию. Хотела лично оценить Насколько всё плохо. Каменные стены удивительным образом устояли. Не хватало многих переборок. С потолка подозрительно сыпалась труха, так что первым делом нужно бы укрепить этажи. А ещё лучше сломать всё к писям собачьим и отстроить заново. Поеди на эту мою мысль, высказанную вслух. Только согласно кивнул и отдал тихое распоряжение одному из мордоворотов охраны. Он развернулся в обратном направлении, собирать бригаду строителей, срочно. Здесь нужно будет действовать осторожно, чтобы не засыпать проём, отметила я. Тонкая металлическая пластина, маскировавшая вход в логово, чуть оплавилась, но устояла. Раньше на неё крепился массивный деревянный шкаф с книгами, но от него остались понятное дело одни головёшки. Хитрый механизм, открывавший проход, тоже пострадал. И приводить фальшивую стену в движение отказывался. "Ломайте", приказала я и отошла на всякий случай подальше. Предосторожность оказалась излишней. Пластина поддалась с полпинка, с громким лязгом оторвавшись от одной стены и ударившись в настоящую, сейфового типа дверь в паре шагов дальше по коридору. На такие случаи и была рассчитана защитная металлическая стена, сливавшаяся с камнем. Помещение позади пластины выглядело так, будто пламя не бушевало вокруг только несколько часов назад. Лишь ковровое покрытие чуть закоптилось. Я привычный пулемётный очередь вновь набрала код. Массивная литая дверь бесшумно повернулась на петлях, открывая просторный зал. Вдоль стен от пола до потолка уставлены полками с книгами, тетрадями расшифрованной стенографии и прочей полезной литературой. Они хотят войны, они её получат. Главный редактор самой роскошной газеты Правого берега Times, Натаниэль Свифт, проснулся посреди ночи от звона стекла. Скатиться с кровати и вооружиться помешало ладонь весом в целого быка, прижавшая рот. А вместе с ним и всю голову к постели. Так что даже дышать стало трудновато. Пойдёшь с нами, и чтобы без писка, предупредил глуховатый низкий голос. Натаниэль дёрнул головой, пытаясь изобразить согласие, но собственного шевеления не почувствовал. Помощника левой принцессы он узнал и безропотно позволил напялить себе на голову мешок, изнемогая от любопытства. Через полчаса он убедился, что не прогадал. Когда, на удивление, чистую холстину сняли с его лица, Свифт обнаружил себя в помещении без окон, в котором странно попахивало паленым. Все стены от пола до потолка были уставлены стеллажами с плотно утрамбованными томами. Легендарная библиотека барона. Все грехи правобережья и доходы левобережья в одном месте. Неслыханно! Его коллеги, не задумываясь, отдали бы одну руку, чтобы попасть сюда. Второй, писать же надо. Восторгу от сенсации мешало одно но. Рядом с ним озирался редактор примитивного листка Левого берега Today Damien Dufour. Господа редакторы уставились друг на друга, не скрывая мэм презрения. Зачем вы его позвали? Он же продажная шкура, живёт на правом берегу, на всём готовом и пишет, что закажут, фыркнул Дефо. Женский голос позади них хмыкнул. Что-то в вашем издании я не заметила ни слова про убитых в прошлом году проституток и волнения народа с покушениями на короля. Дамиен имел достаточно совести, чтобы потупиться. Натаниэль обернулся, насколько позволяли державшие его руки телохранителей. и склонила голову в уважительном приветствии. Левая принцесса, счастлив познакомиться, а уж и я как рада, с сарказмом откликнулась леди под вуалью, успевшая за год стать легендой по хлеще библиотеке барона. Кто-то утверждал даже, что она и в самом деле принцесса, та самая, чудом избежавшая смерти у вечной котраона. На больную, однако, девушка совершенно не походила. Двигаясь с завидной грацией и чувственностью, грешным делом, Натаниэль засмотрелся и пропустил часть её речи. Опомнился только когда в разговоре наступила пауза, и все уставились на него. Что, простите, я несколько не в себе. Мне каждый день похищают, знаете ли. Принцесса щедро обвела высоченные стеллажи рукой и повторила: "Вся информация в вашем распоряжении. Одно но" Перед вёрсткой газеты покажете мне статей. Буду вашей цензурой. Мне нужен скандал, порочащий как короля, так и приближённых к трону. В особенности налоговые, финансовые службы, коммунальные и строительные предприятия и министерство образования. Советую ещё отдельно осветить загрязнение воздуха фабриками и расцветающие нравы борделей. Но бордели принадлежат короне. Заикнулся было Свифт и сник под строгим взглядом, очевидным даже сквозь вуаль. Тем более, это же полный беспредел. Королевская власть наживается на несчастных обездоленных женщинах. Если вам нужны свидетели и потерпевшие, я вам обеспечу. Нет-нет, спасибо, замахнул руками Натаниэль. Дефо наоборот, задумчиво кивнул. Я бы поговорил с бедняжками, из благородных особенно. Нелегко им пришлось. Из шелков да в канаву. Дамиен стрельнул красноречивым взглядом на заклятого коллегу. Тот поморщился и, в свою очередь, подал голос. «Мы, конечно, не маги, и отдачи за порочащие короля действия нам не будет, но как же наши семьи, друзья, знакомые?» «Что, если их решат использовать как рычаги влияния?» – нахмурился Свифт. «Молодец, парень, не ошиблась я в них». Если в поиске и раскрытии правды его останавливает только забота о близких, значит, наш человек. У вас есть выбор, я пожала плечами. Вы можете прямо сейчас развернуться и уйти. Ваши дома взломаны, поутру вас найдут оглушёнными и связанными в постели, лишитесь пары цацк для убедительности. Потом вернём или на полу найдут пятна крови, а потом в реке всплывет неопознаваемый труп в вашей одежде. Зато на завтра мальчишки разнесут по обоим берегам самые скандальные статьи в вашей жизни». «А какие у нас гарантии, что это не наш труп будет?» буркнул Дефо, выросший на левом берегу и не сильно доверявший сладким речам. «Я, левая принцесса Хилари Суон». Клянусь не причинять вреда этим людям и их близким и отпустить их после того, как статьи увидят свет, а опасность для них минует в целости и сохранности, а также обеспечить новым именем, историей и документами. Магия обволокла мою поднятую левую руку, свидетельствуя данную клятву. "Да вы, леди, серьёзно настроены, как я погляжу", усмехнулся Свифт. Я подняла голову, глядя ему прямо в глаза. Никто не смеет отнимать то, что мне дорого.